Эпилог. Время бежало быстро. Я и глянуться не успела, как Кирана родила. Девочку. Наследник был на седьмом небе отчасти. Князь же нянча внучку хмурился и требовал мальчика, наследника престола. В обществе ходили слухи, что сэра, поругавшись с несколькими влиятельными людьми и применив к ним свою силу, была вновь вместе с семьей изгнана пустынной землей, теперь уже навсегда. Так что на дочь правитель никаких надежд не возлагал. Теперь ему нужны были внуки, и чем больше, тем лучше. Эпилог. Не уверена, что эльфийская принцесса была согласна с ролью живого инкубатора, но слуха она не возмущалась. У Лисии через 2 месяца после Кираны тоже появился ребёнок мальчик. Ему, согласно местным законам, предстояло поднимать с колен практически угасший род второй жидной Димири. Подруга светилась от счастья. Димири тоже был доволен и жизнью, и ребёнком. Он начал реже заниматься расшифровкой рукописей, уделял время новой семье и выглядел довольным жизнью.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 Несмотря на изменения в поведении баронессы, принципы ее остались прежними, и она продолжала внушать местной аристократии мысль о равенстве полов. Мы с Ширенасом больше не появлялись в императорском дворце. Ралли частенько бывало у нас, с остальными его родственниками мне видеться не хотелось. Берт пока жил со мной, до пяти лет, как сказал любовник. Потом он должен будет кочевать, проводить по три месяца у отца и здесь, со мной. Так как Берт считался наследником половины имущества Демирия, ему необходимо было научиться этим имуществом управлять. Я не спорила.